Я никогда не слыхала, чтобы говорили о мужчинах для развлечений или об уличных мужчинах, хотя их существует значительно больше, чем женщин в подобном положении. Жаль, что финский язык мне не родной, а то я бы создала несколько новых слов для обогащения этого, впрочем, красивого и благозвучного языка, но, как природная американка... Я осмелюсь внести предложение, чтобы в издающийся ныне словарь современного финского языка хотя бы параллельно с проституткой и п о т о с к у ш к о й включили соответствующие существительные мужского рода проститут и п о т о с к у н Мне пришлось прервать свою страстную, несколько издевательскую речь. Мой... Дорогой, мой бесценный муж громко в схлипывал. — Мина, Мина, Миночка, милая, не, не, не, не бей больше! Я дотронулась кончиками пальцев до его широкой волосатой груди и сказала примирительно. — Ну, Армас! Ты у меня, конечно, исключение, не могу же я ненавидеть человека, который к тому же с о в е р ш е н н о я дева. Разумеется, ненависть — очень низкое чувство, но я часто замечала, что биологически оно бывает даже полезно, ибо слепая ярость, повышая содержание адреналина в крови, способствует... усилению деятельности организма. И неудивительно, что ненависть и любовь нередко так близко сопутствуют друг другу. В один из ничем не примечательных декабрьских дней, когда Армос ушел посмотреть, как идут дела на заводе, ко мне в кабинет явился судейский помощник Энсио Хюпия, юрист Сеппо Свина, и сказал, что хочет продать мне кое-какие идеи. Я знала его еще со времен работы в ПОЦ-ИК, как приятного, но ненадежного джентльмена. Он успел даже побывать в тюрьме, расплачиваясь за какие-то противозаконные поступки. Тюрьма оказала на него благотворительное, Воспитательное действие, какое она оказывает на всех порядочных людей, когда им представляется случай оценить красоту и прочее д о с т о и н с т в а жизни с точки зрения птички в клетке. Это был довольно молодой человек, его совесть еще не целиком состояла из боязни полиции, а... Патриотизм его не испарялся, даже когда речь заходила о налогообложении. Он очень откровенно рассказал мне о своих хозяевах Сеппо-Свинья и Сима-Сяхли, которые как раз в это время замышляли учинить мне разгром. По ЦК уже договорились о вводе большого количества иностранного клейстера, чтобы подорвать нас деббингом. Я усилим воли, Удержала на своем лице спокойное и равнодушное выражение и ничем не мешала толкователю законов продолжать неторопливый рассказ. Время от времени он старался оживлять повествование при правой занимательности. Рассказал об изменениях в семейном положении сотрудников ПОЦ и к о последних похождениях генерального директора, о переходе вице-директора на новый сорт карандашей, а также о двух незаконных абортах, совершенных в последнее время. Энсио Хюпия был еще весьма далек от того возраста, когда все кажется дурным и заслуживающим осуждения. Напротив, его терпимо-снисходительное отношение к слабостям человеческим как будто только... усиливалось и становилось глубже. Он готов был понять тех, кто нарушал шестую заповедь и кто подделывал векселя. Готов был простить растратчиков и тех, кто совершил ограбление кассы, но ему были ненавистны черствые и бессердечные типы, поклонявшиеся не Аллаху и не Будде, а Мамония. «Люди, которые не знают ни горя, ни чистой радости, ни беспокойства, ни грызущих мук совести». К этому сорту людей он относил своих начальников, свинов, которые, видимо, обошлись с юристом несправедливо и унизили его человеческое достоинство. «Если свинные начнут продавать клей по демпинговым ценам, тебе придется закрыть свой завод», — сказал он серьезно, вертя в руках шляпу, изношенную до дыр. «Ты выдал мне очень важное сведение», — сказала я бесцветным голосом, — «но ты ведь обещал дать мне хороший совет». — Да, конечно, но... но... — Сколько ты хочешь? Но... — Ну, <Universities> не надо, милая Мина, понимать меня так. Говори прямо. э н т о х ю п и стал беспокойно осматривать пол и ответил уклончиво. «Э, — Право же мне от тебя... «Ничего не нужно! Ты была таким хорошим товарищем, э, э, приятным сослуживцем, и э, э, ты так умна! Собственно, ты единственный человек в ПОЦИКа! Я ведь больше там не служу, так что можешь говорить вполне откровенно? н ну, о выкладывай же! Судя по всему, ты ждешь от меня ответной услуги!» и м и л н о воскликнул молодой юрисконсульт. Я не могу ничего скрыть от тебя. Действительно, я беден, как студент, а скоро Рождество, и ты должен купить подарки, чтобы задобрить жену, — перебила я, — и детям игрушки, которыми ты сам потом сможешь играть. Верно, Минна, я знал, что ты мне поможешь, ошибаешься.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 Он достал из портфеля пачку документов, разложил их передо мной на столе и продолжал с воодушевлением. «Все проекты договоров находятся в моих руках. Если ты захочешь их еще не поздно переписать на фирму «Карлсон Риск» — не малейшая опасность. Все произойдет юридически безупречно, правда...»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 Я неоднократно подвергала испытанию его надежность и преданность, и результат был всегда положительным. Энсио был прирожденным чиновником и все-таки не брал взяток. У него была страсть к самоуничижению, и поэтому он никогда не скрывал свои бедности и других н е с ч а с т и й Его семейная жизнь трещала по всем швам. Жена была склонна к мотовству —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 нравственных и безнравственных а те кто производит это разделение само собой разумеется люди нравственные экономическое благосостояние повлекло за собой и неприятные обязанности приемы коктейли которые были испытанием для моих мозолей новые знакомства приносившие с собой ветхие пропыленные мнения деловые связи долговые Обязательства, ничего не значащие слова, а также гостей и необходимость отдавать визиты. Невольно, почти даже не заметив, как это произошло, я попала в избранное общество, члены которого избирались на основании данных календаря крупнейших налогоплательщиков города Хельсинки. Я стала богатой женщиной, и мое имя упоминалось все чаще и чаще рядом с именами двух других деловых женщин. Одна из них была фабриканткой постельного белья, а другая крупнейшей поставщицей лифов для кормящих матерей. Обе были коммерцы и советницы, обе умели читать и писать, но обе не сумели выйти замуж, хотя их девство было потеряно давно столь же непостижимым образом, как и молочные зубы. Они завидовали мне, поскольку я обеспечила себе мужское общество и все связанные с этим удобства до самой старости. Они не подозревали, что мой муж был подобен завещанию, сулившему наследникам недовлетворенность. Они не знали, что экономический советник а р м а с Карлсон живет на свете, Последнее лето. Накануне первого мая мой муж попал в больницу. Запущенный рак желудка медленно и мучительно доконал его. С каким прекрасным мужеством и кротостью встречал Армас Карлсон приближающийся конец. Ничего нельзя было сделать. Деньги стыдливо признали свое полное бессилие. Казалось глупым и бессмысленным заниматься в это время производством клейстера, канцелярского клея и чернил. Я передала управление заводом моему юристу и заведующему конторой. Отказалась от всех приемов и визитов. Проводила все дни, а часто и ночи у постели больного мужа. Он не стонал, не жаловался, не предавался мрачным мыслям и не говорил о смерти. Я чувствовала, что только теперь начала по-настоящему понимать его. Это был великан с круткой душой младенца. Он ни разу не огорчил меня, безвестный поэт, по иронии судьбы ставший фабрикантом. Я считала себя сильной волевой женщиной, способной нести бремя жизни без колебаний, но я ошибалась. Увидав совершенно бескровное лицо мужа и глаза его, точно провалившиеся в глубокий к о л о д е з ь я не могла сдержать душевного волнения. Я плакала на взрыд, отчаянно. Он пытался пожать мою руку и тихо проговорил «Мужайся, Мина, мужество нам необходимо». Я вспомнила изречение моей старой учительницы в американском колледже. «Мужское мужество — велосипед. Если на нем не ехать, он падает». Армас хотел, старался быть мужественным до последнего мгновения. Каждый раз, когда я уходил из больничной палаты, он ободрял меня. «Завтра...» Я уже наверняка буду чувствовать себя гораздо лучше. Хельсинки не знает милость сладостной сиесты южных стран. Хотя июльское солнце накалило улицы так, что невозможно было дышать, и полдневный зной гнал с каждого прохожего ручьями пот,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 уличные с у т ы л о к и д а в к и толкотни, беспокойство необъяснимого желания убежать куда-нибудь. Все равно куда лишь бы бежать и бежать. И когда вдруг среди этого кромешного ада замечаешь общественный садик, этакое социальное благо длительного потребления, жестокая действительность начинает казаться поистине прекрасной мечтой. У меня не было больше никаких грез, никаких надежд, не было ни цели, ни вчерашнего, ни завтрашнего дня. Был только мертвый, неподвижный настоящий момент. Под липами стояла пустая скамья. Я присела на нее и сделала математический холодный подсчет. От этой скамьи примерно такое же расстояние до ресторана «Элит», как и до больницы ы м и х и л я й н е н а Ресторан в это время дня привлекал главным образом артистов. Там можно было застать Хелину с в е н с о н т и м о р и вероятно, даже Лаури Харла. А в больнице люди умирали, малодушные стонали, мудрые умирали спокойно. И смотрела на жизнь точно со дна глубокой ямы — И все, кто был наверху, по краям этой ямы, казались мне такими низенькими. Я была о д и н о к о й ж е л а лишь воспоминаниями, корни которых уходили глубоко в прошлое. Необходимость супруга замечаешь по-настоящему тогда, когда его потеряешь.